И вот тогда-то, летом 1918 года, власти принимают решение идти на штурм деревни. Исторические обстоятельства, в силу которых это решение было принято, неизвестны. Однако у нас есть достаточная информации чтобы предположить, как это произошло и для чего это, собственно, было нужно. Как и в случае Октябрьского переворота, отправляясь на завоевание деревни, большевики действовали во имя достижения мнимой цели. Их истинной целью было подвести итог Октябрьскому перевороту, установив полный контроль над крестьянством. Но поскольку такой призыв не мог найти отклик в массах, они провели кампанию против крестьянства под лозунгом «Отбивание хлеба у кулака в пользу голодающих городов». Безусловно, недостаток продовольствия в городах оборачивался настоящим бедствием, но, как будет показано ниже, существовали более простые и эффективные способы добывания хлеба. В разговорах между собой члены правительства откровенно признавали, что решение продовольственной проблемы было задачей второстепенной важности. Так, секретный доклад большевиков относительно декрета, предписывающего создание в каждой деревне комитетов бедноты, Объяснял принятые меры следующим образом. Декрет 11 июня об организации деревенской бедноты намечал характер самой организации и отводил ей функции как организации подовольствием. Но истинное назначение этой организации было чисто политическое. Произвести классовое расслоение деревни, вызвать к активной политической жизни те ее слои, которые способны были воспринять и проводить задания, пролетарской социалистической революции, и могли бы также повести за собой по этому пути среднее трудовое крестьянство, вырвав его из-под экономического и социального влияния кулаков и богатеев, засевших в деревенских совдепах и превративших в совдепы в органы сопротивления советскому социалистическому строительству. Иными словами, изъятие продовольствия для городов, снабжение служило камуфляжем для политической операции по закреплению большевизма на селе. В дореволюционной России продовольствие подало на рынок из двух источников. Из крупных сельскохозяйственных поместьй, из ферм зажиточных крестьян. Причем и первые, и вторые использовали наемный труд. и деревенская беднота сами потребляли весь продукт, который производили. Конфискации последующий раздел помещих земель И большинство крупных частных крестьянских наделов, а также запрет, наложенный правительством на использование наемного труда, хоть он и игнорировался повсеместно, уничтожили основной источник продовольствия для городского населения. Деревенская Россия вынуждена перешла к натуральному хозяйству, и над Россией и городской нависла угроза голодной смерти. Одной этой причины было бы достаточным, чтобы объяснить жестокую нехватку продовольствия, возникшего после большевистского переворота. Примерно треть частных сельскохозяйственных владений, 3,2% возделываемых угодий, по большей части отданных под технические культуры, забрали государственные хозяйства. Теоретически они могли бы решить продовольственную проблему в городах. Но разграбляемые местным крестьянством хозяйства эти практически не приносили пользы. крицман ЛН, Пролетарская революция и деревня, Москва, Ленинград, 1929 год, страницы с 86 по 97. Но даже и в этих противоестественных условиях крестьянин смог бы накормить город, если большевики, руководствуясь в основном политическими соображениями, не уничтожили этот последний стимул, который мог выманить в него излишки хлеба. Одной из немногих мер Временного правительства, не отмененных большевиками, был закон от 25 марта 1917 года об установлении государственной монополии на торговлю хлебом. На основании этого закона все зерно, остававшееся у производителя, помимо количества необходимого для прокорма его семьи и семенного материала, объявлялась достоянием государства и подлежало сдаче в государственные закупочные пункты по установленным ценам. Те же излишки хлеба, которые не были предъявлены добровольно, подлежали изъятию по цене вдвое меньшей. Таким образом, Временное правительство получило в свое распоряжение до 14,5% урожая. Но при всем том, Частная торговля зерном во все время, что она была у власти, не прекращалась. Большевики повели себя с большей жестокостью, объявив прямую торговлю хлебом с населением спекуляции, за которую полагала суровая кара. В первые месяцы своего существования ЧК занималась по преимуществу преследованием мешочников и конфискацией их товара. Иногда крестьян торговцев отправляли в тюрьму, иногда расстреливали. Но даже в этих условиях крестьянин просачивался в город и кормил миллионы людей. Большевистское правительство требовало, чтобы крестьянин сдавал излишки хлеба на государственные приемные пункты по ценам, представляющимся смехотворными в виду инфляции. Тариф, установленный на 8 августа 1918 года, составлял в зависимости от района от 14 до 18 рублей за пут ржи, потому что на рынке он приносил от 290 рублей в Москве до 420 в Петрограде. Кабанов. Крестьянское хозяйство. Страница 159. Крестьянину, продававшему свой хлеб по такой противоестественной цене, приходило затем приобретать постепенно исчезавшие из продажи промтовары, спички, гвозди, керосин по рыночным ценам. Такой же разрыв существовал между государственными закупочными и рыночными ценами на другие виды сельскохозяйственной продукции, например, мясо и картофель, торговля которыми стала контролироваться к январю 1919 года. Крестьянин реагировал на государственную политику в области ценообразования с сокрытием излишков и сокращением посевных площадей. Последнее с неизбежностью отзвелось снижением урожаев. Трагичность ситуации, в которой оказалось городское население Центральной и Северной России к середине 1918 года, прояснится еще больше, если мы вспомним, что в результате Брестского мира Россия потеряла Украину, приносившую до этого более трети всех зерновых в стране, и что Чешское восстание в июне 1918 года отрезало доступ в Сибирь. Не только города, индустриальные центры, но и все большее число деревень, расположенных в неплодородных областях, либо занятых надомным промыслом, страдали от голода. Случись только плохая погода, и несчастье становилось неизбежным. Эта ситуация была чревата как опасностями, так и преимуществами для большевиков. Голод в городах и промышленных областях стимулировал недовольство и подрывал их политическое влияние. В 1918 году города по всей России вскипали и волновались от недостатка хлеба. В Петрограде, где к концу января 1918 года дневной паёк составлял 100 грамм хлеба, выпеченного пополам с молотой соломой, положение было особенно напряжённым. Поскольку этого рациона не хватало для поддержания жизни, горожане вынуждены были прибегать к услугам рынка. Причем рыночные цены были искусственно взвинчены вследствие преследования крестьян-торговцев сотрудниками ЧК. Так цены на хлеб колебались в пределах от двух до 5 и более рублей за фунт, что делало его недоступным для рабочих. Те из них, кому посчастливилось найти работу, получали в лучшем случае 300-400 рублей в месяц. В течение всего 1918 года пищевой паёк в Петрограде менялся каждые несколько дней, повышаясь или понижаясь, в зависимости от того, смогли ли нет продовольственные поезда пройти сквозь засады, которые устраивали солдаты-дезертиры и голодные крестьяне. Если последним удавалось перебить охрану, они обирали поезд в одну минуту, и в Петроград он приходил пустым. К марту хлебный паёк в Петрограде медленно дошёл до 150 граммов, но уж в конце апреля упал до 50. В провинциальных городах ситуация была не лучше. В Калуге, например, в начале 1918 года дневной паёк составлял 125 граммов. В попытках уйти от голода люди толпами бежали из городов. В основном... Это были крестьяне, пришедшие в город во время войны, чтобы найти работу в оборонной промышленности, и демобилизованные солдаты городских гарнизонов. По сведениям того времени, население Петрограда непрерывно сокращалось. К апрелю 1918 года 60% промышленных рабочих, проживавших в нем на январь 1917 года, то есть 221 тысяча из 365 тысяч выехали в деревню. Такая же картина наблюдалась и в Москве. За годы революции и гражданской войны Москва потеряла половину своего населения. Петроград 2 3 что в большей мере свело на нет индустриализацию России и вернул ей старый облик. Хорошо осведомленный человек, побывавший в Советской России в 1920 году, приводит более впечатляющие цифры. По его мнению, население Петрограда уменьшилось с 3 миллионов человек в 1917 году до 500 тысяч человек. По оценкам русских статистиков, 884 тысячи семей или около 5 миллионов человек бежали из городов в деревню, за период между 1917 и 1920 годами. Это соответствует числу крестьян, переселившихся в городские местности за время войны, примерно 6 миллионов человек. Оставшиеся в городах выражали недовольство недостатком продовольствия, выходя на демонстрации и даже организуя восстание. Мужчины и женщины, из низших сословий, обезумев от голода, с боем брали магазины и склады продовольствия. В газетах публиковалось сообщение о домохозяйках, бегавших по улицам с криками «Хлеба!». Торговцы, заламывавшие слишком высокие цены, рисковали стать жертвами самосуда. Во многие города, по указу местных властей, был прекращен или ограничен въезд. Петроград стал закрытым городом. В феврале 1918 года Ленин подписал указ, запрещавший лицам проживавшим в других местах, въезд в столицу и некоторые области Северной России. Эта практика была принята и в других городах. В атмосфере голода и беззакония росла городская преступность. По донесениям милиции, в третий месяц большевистского правления населением Петрограда было совершено 15 600 краж со взломом, 9 370 ограблений магазинов, 203 801 кража и 125 убийств. О числе незарегистрированных преступлений можно только догадываться. Но оно было, по-видимому, велико, поскольку запуганные жертвы произвола боялись доносить на грабителей, орудовавших под именем экспроприатов. В деревне тоже царил хаос. Некоторые глубернии, например, Воронежской, были завалены хлебом. Другие, соседние с ней, Рязанская, отчаянно голодали. Пока одни сидели на значительных излишках хлеба, другие умирали с голода. Владельцы излишков либо продавали зерно по рыночным ценам, либо в большинстве случаев припрятывали его в надежде, что государственная монополия на торговлю хлебом будет отменена. Благотворительность была не в ходу. Сытые крестьяне не только прогоняли, но и преследовали голодных, осмеливших спросить подаяния. В странице газет первой половины 1918 года, посвященной проблемам села, дают нам картину непрекращающегося и неприкрытого кошмара. Заметка, опубликованная в «Рязанской жизни» в начале марта, может быть, и не совсем показательна, поскольку голод в Рязани достигал чудовищных размеров, но дает некоторое представление о том, как быстро стала вырождаться деревня при большевиках, до какой примитивной анархии она опустилась. По сообщению газеты, крестьяне этой губернии ограбили все магазины, торговавшие спиртным, и находились в состоянии беспробудного пьянства. Они устраивали дикие драки и оргии, в которых принимали участие старики и молодые девушки. Детей, чтобы не путались под ногами, тоже поили водкой. Не желая терять свои деньги в результате конфискации инфляции, крестьяне проигрывали огромные суммы в азартные игры, чаще всего в очко. Простой мужик мог спустить таким образом до тысячи рублей за вечер. Старики покупают картины страшного суда. Мужики в глубине души верят, что конец мира близок. А пока до ада на земле идет ломка всего старого, недавно с большими усилиями созданного. Ломают все так, что треск идет по всему уезду. В тех местах, где голод был особенно силен, отчаявшиеся крестьяне устраивали голодные бунты уничтожая все вокруг. После одного такого бунта в некоем уезде Новгородской губернии местные коммунистические власти обложили население в 12 тысяч человек, контрибуции на сумму 4,5 миллиона рублей, как если бы они были восставшим населением захваченной колонии. Голод был несомненной опасностью, однако большевики усматривали в нем и положительные стороны. Во-первых, Государственная монополия на торговлю хлебом, хоть и привела к сокращению продовольствия, но зато позволила ввести систему распределения, которая, в свою очередь, позволила взять под контроль городское население и выделить, поощрить определенные социальные группы. Во-вторых, голод сломил дух нации, сделав ее неспособной к сопротивлению. Психология голода изучена плохо, но русские исследователи отмечали, что он делает человека более склонным подчиняться авторитету. «Голод — плохой спутник в творчестве и созидании», — писал один большевик. «Он вдохновитель слепого разрушения, темного страха, желания отдаться, вручить свою судьбу на волю, кого-то, кто бы ее взял и устроил. Если голодный и может драться, то только с таким же голодным из за кусок хлеба. Этот вид политической апатии приводит человека к покорности, который не добиться полицейскими мерами. Большевики хорошо сознавали политическую выгоду голода. Это можно доказать тем, что они отказались бороться с ним единственным мыслимым способом, к которому прибегли впоследствии, когда их власть в России стала бесспорной, введением свободного рынка на торговлю хлебом. Как только это было сделано, производство зерна стало стремительно расти и вскоре достигло довоянного уровня. И от такой возможности они, конечно, знали. В мае 1918 года специалист по производству зерна Розенкранц объяснял Зиновьеву, что нехватка хлеба не является следствием спекуляции, а возникла из-за отсутствия стимула к производству. При установлении монополии на хлеб, крестьянину становилось невыгодно выращивать его на продажу. Засаживая освобожденные из-под хлеба площади корнеплодами, картофелем, морковью и свеклой, которыми все еще разрешалось торговать на рынке, он зарабатывал огромные деньги. На свободном рынке пуд такой продукции приносил до 100 рублей, то есть с одной десятины крестьянин мог получить до 50-60 тысяч рублей дохода. Незачем было утруждать себя выращиванием хлеба, если государство все равно конфисковало его за бесценок. Розенкранц выразил уверенность, что если правительство более реалистически отнесется к возможности свободной торговли хлебом, проблема голода будет решена в два месяца. Некоторые большевики склонны были согласиться с таким решением. Рыков, руководитель «Газплана», высказывался в пользу политики, комбинирующей принудительные поставки зерна с договорными отношениями между государством и сельскими кооперативами, частными производителями. Другие считают, что правительство должно скупать хлеб по ценам приближающимся к рыночным, как минимум по 60 рублей за пуд, и продавать его населению со скидкой. Но все эти соображения отметались и по политическим соображениям. Как объяснил впоследствии меньшевистский социалистический вестник, монополия на хлеб нужна была коммунистической диктатуре, чтобы выжить. Не имея возможности поставить под контроль огромную армию производителей, коммунисты вынуждены были довольствоваться контролем над сельскохозяйственной продукцией. И действительно... Как мы узнаем из того же источника, в начале 1921 года большевики обсуждали внесенное Осинским предложение превратить крестьян в государственных служащих и позволить им распахивать только те земли, которые укажут власти, и только при условии выдачи всех излишков предложение положенные под сукно из-за внезапно вспыхнувшего кронштадтского восстания и перехода к новой экономической политике. Если бы свободная торговля хлебом была разрешена, крестьянин вскоре вошел бы в достаток и стал серьезной контрреволюционной силой и угрозой из возросшей экономической независимости. На такой риск новая власть могла пойти, только прочно утвердившись по всей России. Ленинская верхушка готова была подвести страну к голоду, уносящему миллионы людей, лишь бы обеспечить себе политическую власть подобной политической ситуации любые экономические меры, которые пытались изыскать большевики для решения проблемы голода, оказывались абсолютно бесполезными. Они издавали декрет за декретом, меняя процедуры сбора и распределения продовольствия, настойчиво преследовали спекулянтов, в которых по-прежнему видели виновников голода и определяли для них суровые наказания. Так, в конце декабря 1917 года Ленин подписал один из таких декретов, гласивший, что критическое положение продовольствия, угроза голодовки, созданной спекуляцией, саботажем капиталистов и чиновников, равно общей разрухой, делают необходимыми чрезвычайные революционные меры для борьбы с этим злом. Эти меры, конечно же, не были направлены на решение продовольственных задач, и состояли в национализации российских банков и заявлении об отказе уплаты внутренних и внешних долгов России. Декреты, тонн 1 страницы 227-228. В конечной опубликованной версии этого декрета основания, сформулированные Лениным, отсутствуют, страницы 230, видимо, даже ему они показались абсурдными. По сообщению Цурюпы, забастовка 1300 служащих нарком-прода против диктатуры большевиков еще больше усугубила ситуацию, поскольку после увольнения бунтовщиков их места были заняты совершенно некомпетентными людьми. Не желая отказаться от монополии на хлеб, большевики не сделали ничего, чтобы предотвратить голод, наступление которого предсказывалось прессой того времени. Подобно царскому правительству, они пытались бороться с внутренним кризисом путем бюрократических перестановок и процедурных изменений. Так как подобное топтание на месте было несвойственным при решении проблем кровно их занимавших, мы можем заключить, что голод был не из их числа. 13 февраля Троцкий был назначен председателем чрезвычайной комиссии по снабжению. Как диктатор снабжения... Он должен был организовать доставку продовольствия в города с помощью чрезвычайных революционных мер, то есть, если отказаться от эвфемизма, с применением военной сил Но не успел он приступить к выполнению этого задания, как был назначен наркомом по военным и морским делам. Сведениями о его деятельности на предыдущей должности мы не располагаем. Власти продолжали засыпать деревню призывами накормить голодные Петроград и Москву, не забывая при этом посылать проклятие в адрес русской иностранной буржуазии, якобы виновной в недостатке хлеба. В феврале 1918 года правительство ввело за мешочничество высшую меру наказания. 25 марта власти сделали попытку выкачать хлеб из деревни при помощи меновой торговли. За две недели было выпущено 1,6 миллиарда рублей на закупку потребительских товаров, предназначенных для обмена на 2 миллиона тонн зерна. Но поскольку потребительских товаров, на которые был основной расчет, найти не удалось, весь план рухнул. В апреле, исчерпав все более или менее реалистические пути решения проблемы, правительство приняло план строительства новой железной дороги для вывоза хлеба из труднодоступных областей, но ни одной шпалы так и не было уложено. К началу мая у большевиков не осталось иного выхода, как заняться проблемой снабжения всерьез. В промышленных центрах и городах нехватка продовольствия принимала устрашающий характер. В Кремль одна за другой сыпались телеграмма с донесениями, что рабочие, получавшие самый щедрый паёк, начинают голодать. На черном рынке в Петрограде фунт хлеба, в январе стоивший 3 рубля, обходилось теперь в 6-12 рублей. Нужно было срочно что-то предпринимать. Специалисты советовали установить свободные рыночные отношения в торговле хлебом, и фабричные рабочие требовали того же. Исходя, однако, из политических соображений было найдено другое решение, и решение это было завоевать хлеб и подчинить себе деревню с помощью оружия. О принятии новой политики заявил Свердлов 20 мая 1918 года. «Если мы в городах можем сказать, что революционная советская власть в достаточной степени сильна, чтобы противостоять всяким нападкам со стороны буржуазии, то относительно деревни этого сказать ни в коем случае нельзя». Поэтому мы должны самым серьезным образом поставить перед собой вопрос о расслоении в деревне, вопрос о создании в деревне двух противоположных враждебных сил, поставить перед собой задачу противопоставления в деревне беднейших слоев населения кулацким элементам. Только в случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, если мы сможем разжечь Там ту же гражданскую войну, которая шла не так давно в городах, только в этом случае мы сможем сказать, что мы и по отношению к деревне сделали то, что смогли сделать для городов. Это невероятное заявление значило, что большевики решились восстановить одну часть сельского населения против другой, развязать гражданскую войну между людьми, мирно жившими, бок о бок, чтобы создать себе в деревне опору, которой они раньше были лишены. Штурмовые войска, предназначенные для ведения этой кампании, должны были состоять из городских рабочих, безземельных крестьян и сельской бедноты. Врагами объявлялись состоятельные крестьяне или кулаки деревенской буржуазии. Ленин ненавидел те, кого назвал буржуазией, с такой сокрушительной силой страсти, что эту ненависть можно было поставить в один ряд только с чувством, которое Гитлер испытывал к евреям. Он не был согласен остановиться ни на чем, кроме полного их физического уничтожения. Городской средний класс, представители свободных профессий, финансисты, промышленники, рантье, доставили ему малых хлопот. Сразу став позу покорности и подтвердив тем самым один из тезисов основного манифеста российской социал-демократии от 1898 года, что чем дальше на восток, тем трусливее в политическом смысле становится буржуазии. да им в руки лопату, они уже гребут снег и даже улыбаются через силу, и хотят сфотографировать. Наложен на них контрибуцию, они покорно ее заплатят. Эти люди предупредительно избегали контактов с антибольшевистскими армиями и подпольными организациями. Многие из них уповали на чудо вроде германской интервенции или на то, что политика большевиков будет развиваться в сторону большего реализма. Пока же инстинкт подсказывал им, что надо сидеть тихо. Когда весной 1918 года большевики, желая поднять промышленное производство, Стали привлекать их к труду на предприятиях, и их надежды ужили. Как выразился в правде, один корреспондент такой буржуазии бояться было нечего. тоже относился и к социалистической интеллигенции, называемой большевиками мелкобуржуазной. У нее были свои соображения, чтобы не оказывать сопротивлением. Эти критиковали большевиков, но когда появлялась возможность драться, они быстро принимали защитную окраску и сливались с формой. В деревне ситуация складывалась иначе. По западным стандартам в России, конечно же, не было деревенской буржуазии, разве что немногочисленная группа крестьян, которые оказывались более состоятельными, так владели несколькими десятинами земли или еще одной лошадью и коровой, и могли время от времени нанимать батрака. Но Ленин был одержим идеей классового расслоения русской деревни. Еще молодым человеком он изучал статистику земств, обращая пристальное внимание на меньшайшие различия в экономическом статусе разных групп сельского населения.